Элегкий жест огненной рукой. Вырванные с мясом, в потолок ударили многослойной крышки колодца в хранилище. Хитрое движение пальцами, на метр от пола поднялись серебристо-серые шары, зависли в воздухе. Ещё жест. Сердца ядерных боеприпасов пришли в движение, образуя вокруг нас неспешно вращающуюся сферу. Почти я в близость друг друга приступили к делению ядра атомов в Калифорнии. Скоро добавим огня. Всё, братья. Дальше вам здесь оставаться нельзя. Прощай, Искандер. Прощай, братка. Отвечаю. Прощайте. Тела безжизненные оседают на пол. Провожаю взглядом Сей неонный жемчуг на ниточке, сияющий искрой, и добавляю. До встречи в новой жизни, друзья. А теперь, подняв голову, усмехаюсь в вещающую под потолком, уцелевшую камеру, замершим у мониторов наблюдателям. Вы надолго запомните чёрного теха. Скорее всего, навсегда. Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая, остановив просмотр, свернул окно приложения и вызвал медиков. Ему самому стало плохо в тот раз, когда он впервые увидел этот нагоняющий запредельный ужас фрагмент. Настолько плохо, что зрелый, олицетворяющий верховную власть в могучей страны, уверенный мужчина уже готовился распрощаться с этим светом пока врачи оказывали неотложную помощь четырём товарищам из политбюро ЦК он в который размысленно поблагодарил небесного владыку покровителя поднебесной это счастье что большая часть компьютерной техники производится в Китае и гениальные инженеры сумели достойно доработать чужие идеи иначе им бы не достался этот короткий фильм, раскрывающий истинное положение дел в изменившемся мире. А совершать ошибки, не зная, кто на самом деле стоит за спиной русских, генерал непроизвольно поёжился. Немедленно оказавшийся рядом доктор предельно вежливо и деликатно поинтересовался состоянием здоровья первого лица государства. Нет, всё хорошо. Настоящий правитель способен держать себя в руках, особенно в моменты, определяющие будущее его страны. Оставив после себя слабый запах лекарства, люди в белых халатах покинули зал совещаний. На большом мониторе продолжилось действие. Всё ещё глядя в камеру, горящими жемчужным огнём глазами огненно-ледяная фигура сделала волнообразный жест кистью медленно вращающиеся вокруг металлические полусферы резко ускорили движение сливаясь в сплошную стену дальше необходимо смотреть в пошаговом режиме возникает светящийся всё тем же жемчугом проход Шагнув туда, сверхъестественное существо словно притягивает к себе начинку ядерных зарядов. Миг, и оно пропадает. Второй, и серебристые элементы слиплися в единое целое. Последний кадр успевается впечатлить ослепительной пламенем ядерной реакции. Всё. Конец. Потрясённая тишина осталась висеть в зале. В неё упали внешне спокойные, размеренные и продуманные слова. Наши разведчики сумели забрать материал по этим э, людям. На экране фотографии крепких мужчин в форме. Это высокопоставленные офицеры спецназа ГРУ. Приряд новых снимков с более худшим качеством. но персонажей узнать можно идентифицированных двоих и третьего когда он ещё был человеком а это собраны из записей уличных видеокамер лондона подтверждая общие мысли записи были выполнены совсем незадолго до памятного всем саммита кажется что застывший в воздухе ужас можно резать ножом нам предстоит принять самое важное решение за последние полсотни лет перед этим я хочу высказать своё мнение мнение простого человека и честного коммуниста помолчав сделал глоток воды генеральный продолжил даже в самом страшном сне я бы не хотел увидеть как он прийдёт на землю поднебесной при моей жизни или при жизни моих детей и внуков леди со закрыла дверь своей комнаты и весёлая улыбка покинула её лицо сегодняшний день можно было бы назвать счастливым день её рождения сияя красотой и молодостью В узком платье, по безупречной фигурке, она с утракупалась в мужском внимании и восхищении. Выслушивая чистосердечные поздравления, получая многочисленные подарки, даже человек, занимающий высокий пост в государстве, выкроил время и прибыл из Кремля, чтобы поздравить её лично. Великолепные служебные перспективы, награда за проделанную работу. Уважение коллег, дружеское, отеческое отношение начальника не хватало главного любви. В страшном ядерном грибе на той стороне земли исчез тот, кто наполнял её жизнь особым теплом и светом. Пришельцы из двух миров, спасшие её страну, тот, кто тихо, и нежно любил её всем сердцем, Не замечая недостатков и восхищаясь достоинствами, тот, кто стал полубогом, до последнего оставался человеком. Сейчас на кухне мама с дочкой завершает подготовку к праздничному ужину, семейной трапезе, который завершится необычный день. День, в котором так не хватало Упав на кровать, закрыв ладонями лицо, Лара изо всех сил сдерживала рвущееся из сердца горе. И в тот миг, когда душевная боль достигла своего пика, что-то мягко упало рядом на подушку, обдав тонким благородным ароматом. Теперь прямо на грудь, коснувшись руки шершавыми листочками. Замерев, не дыша, Присевша на постели женщина смотрела на наполнившую комнату переливающийся светящимся жемчугом туман, из которого выпадали невероятной красоты живые белые розы, цветы другого мира, без шипов. Сашенька, знакомая волна несущей любовь, нежности захлестнула душу, навсегда смывая чёрные горе, заменяя его тихой печалью. На прощание, словно коснувшись поцелуем губ, туман растаял, а цветы остались. Можно было не считать их точно по количеству прожитых лет. За открытой дверью с огромными от изумления глазами стояла дочка.